Бонус от автора Он тебя никогда не отпустит, Будет мучить любовью болезной, И когда, захлебнувшись от грусти, Он откроет любовь, как любезно. В ложь искусную снова поверишь, Не позволишь себе усомниться. Песня сладкой патокой смело Будет радостно из тебя лица. Клетка будет тускнеть понемногу, Ты почувствуешь, как сдавит легкие, И когда соберешься в дорогу, снова чувство раскроет глубокие. Ты потерянной девочкой скрутишься в уголке большой комнаты ванной и тихонько в любви станешь мучиться, ожидая, что он будет рядом. Он тебя никогда не отпустит. Да и ты не захочешь свободы. И опять, захлебнувшись от грусти, будешь ждать о любви его оды. Он тебя никогда не отпустит. «Ты его самый лучший наркотик!» Подпитавшийся болью и грустью В сердце пустит еще один дротик. Когда-нибудь она поймет свою ошибку, Когда-нибудь и он поймет, что был неправ, Когда-нибудь и подавив свою улыбку, Он растворится прошлым на ее губах. Все это будет в будущем, Где он чужой мужчина, Такой же сильный, мудрый он отец не превратившийся в нахало и скотину, влюбленный, зрелый, не безрассудный, не юнец. Он будет искренним и добрым к новой жизни, любую ссору быстро исцелит, он не допустит даже на мгновение о ней мысли, он двери в прошлое закрытыми хранит. А для другого она будет самой-самой, надежным тылом сильного плеча и самый доброй в мире милой мамой своего мужа искренне любя. Когда-нибудь наступит очень скоро, но ну а сегодня он ее предаст. В последний раз ее целуя в разговоре, он опускается с другой на матрас. Их выбор будет самым-самым трудным. Ей невозможно мысль взять и простить. И пояснение окажется уж очень скудным. И все, что остается — уходить. У каждого из них своя дорога. Они пойдут по трудному пути, и за терпение благодаря одного Бога в последний раз попросят отпусти. Финалом будет искреннее счастье, уже не то, что она строила тогда. Не с ним ей суждено в июле обвенчаться, и для него она, конечно, не судьба. В любви есть боль, надежный верный спутник. У правды ложь, у снов есть явь. А он, как идиот или преступник, Ее предал, у самого себя отняв. «Ну, здравствуй, милая, Сегодня снова я и ты. Прости, что у меня в руках лишь соль. И да, я знаю, ты просила тишины, Но я же быстро, мне имя боль. Прости за раны, за гнев твой яростный прости, Такая плата безответной, но любви. Хватай канаты и резко рви Бросай попытки все вернуть и уходи. Ему не гордые, ему не ты нужна, Ведь ты сокровище, высокая цена. Он хочет дешево, без драмы суеты, Чтобы по-быстрому, не вынося мозги. Он лживый самый, увы, не твой. И у него давно другая женщина, А ты по-прежнему боишься быть одной, И он в твоей броне проделал трещину. Поплачь сегодня, милая моя, Поплачь и с этой солью выйдут чувства, А через годы ты у алтаря Не будешь помнить, тебе не будет грустно. Он пожалеет, да, сочтет себя козлом, Увидев женщину, что так легко отдал, Увидев вас вдвоем, он будет сокрушен, Но ставки сделаны, Ты пан, а он пропал. Они стояли у окна своей гостиной. Женщина с мужчиной, примерно сорок лет. Она ему казалась, как вчера, невинной, хоть время и оставило на них свой след. «Смотри, смотри!» и влево тычет пальцем. У них опять размолвка, все дела. Он на ее глазах с другой целовался, и вот за это, говорит, простить должна. А те совсем недавно обручились. Он потерял свою жену давным-давно. В итоге молодая быстро изменилась, найдя утеху с парнем из кино. Небрежно фыркнув, муж ушел подальше, в руках его бурбон с кусочком льда. Она же предпочла бокал с шампанским и посмотрела снова из окна. «Не понимаю, для чего им браки», – задумчиво изрек, отпив слегка. «С женой можно столько же в кровати, и не придется изменять ей до утра. С любимой женщиной приятно просыпаться, с ней можно с самого начала вверх идти» растить детей, в карьере подниматься, ведь жизнь прожить — не поле перейти. Они клянутся искренне и верно, потом идут туда, где лишь обман, и ждут, что не предаст в итоге благоверное, доверие сдирая до глубоких ран. И он не понимал всего, что видел в мире, но понимал все то, что сам сказал. Его жена, поникшая перед окном квартиры, роняла слезы, омывая свой обман. Одна, вторая, сколько еще будет, пока он не услышит женский всхлип? И что сказать? Ведь он ее осудит, ведь к верности любимой он привык. Ушли года, чтобы простить себе ошибку, и не сорваться, не сказать, что неверна. Фундамент раскрошив до крошки зыбкой, заговорил с женой нервно, чуть дыша. «А я решил, что ты их осуждаешь». И сильный голос дрогнул в первый раз. А ты, оказывается, дурака валяешь и строишь верность из фальшивых фраз? «Прости меня», — сказав, не обернулась. Ошибки прошлой мне не изменить. И я предала и больно оступилась, но оторвала той измены нить. Он думал, может, показалось, быть может, снится этот странный разговор, но перед ним она и больше не смеялась а горько плакала перед большим окном.